Глава 5 Странник потрогал указательным пальцем рваный край пробоины. Бронированная дверь, закрывавшая вход в лабораторию, еще вчера верно представлялась надежной защитой. 15 сантиметров отличной танковой брони, мудренный кодовый замок, массивные стержни, запирающие вход по три вперед, вверх и вниз. Мощные петли... Сейчас дверь напоминала огромную закопченную почтовую марку с неровной перфорацией на месте выдранных с корнем засовов. Тот, кто ставил заряды, несомненно, знал, что делает. Вес каждого взрывного устройства рассчитан идеально. Ни тебе перекоса, ни вырванной двери... И расположение блокирующих механизмов вычислено точно. Можно держать пари отрепетировано загодя. Ювелирная работа. Он кивнул стоящему рядом с дверью гвардейцу, и тот с натугой потянул искореженную броневую плиту на себя. В помещении лаборатории уже хлопотали дознаватели прокуратуры. «Привет от умника!» — скривился шеф контрразведки. «Интересно, кому по этому делу дворец юстиции намерен предъявлять обвинения «Все материалы передадите мне». Проходя мимо дознавателей, через плечо бросил странник. «Но...» — попробовал возразить один из сотрудников прокуратуры. «Отставить, но...» «Дело проходит под грифом «совершенно секретно». «Передаете мне все, что накопали, и убираетесь в туманную даль, по дороге забывая, где были и что видели. Вопросы?» «Никак нет». Он повернулся к стоявшему поодаль офицеру гвардии, олицетворявшему собой неусыпный контроль в купе с безопасностью. «Лейтенант, проследите, чтобы посторонние немедленно покинули секретный объект». Молодой офицер, увидев документы шефа контрразведки, звонче обычного щелкнул каблуками и принялся алчно поедать глазами начальственную лысину. «Юноша, оставьте любование мной, займитесь этими пронырами». Если вдруг кто-либо из них прихватит с собой хоть малюсенькую улику, самый крошечный вещдок, вы маршевым шагом отправитесь командовать взводом носителей молний на голубую змею. «Слушаюсь!» — рявкнул офицер, ясно представивший картину службы нос к носу с кровожадными мутантами. «Где начальник лаборатории?» «Он там!» — махнул лейтенант. «В кабинете! Пьет успокоительное! Все никак не может прийти в себя!» Дверь кабинета была нараспашку, хотя кодовый замок вовсе не казался поврежденным. Странник хмыкнул, поглядев на столь безответственное нарушение распорядка внутренней безопасности, и спрятал в карман свой универсальный ключ. Открывать здесь было нечего. За массивным столом, не обращая на вошедшего никакого внимания, покачиваясь из стороны в сторону, сидел грузный мужчина средних лет. «Вы начальник лаборатории», — произнес странник, — Ему пришлось дважды повторить этот вопрос, прежде чем из-под нависших бровей, словно только обнаружив незваного гостя, на него глянули выцветшие серые глаза. «А? Что?» — я спросил. «Вы начальник лаборатории?» «Был. Был начальник!» — патетически выдохнул толстяк и уронил голову на грудь. «Теперь конец. Ни лаборатории, ни начальника. Все произошло так внезапно!» Впрочем, я уже рассказывал вашим коллегам. То, как все происходило, мы обсудим позже. Сейчас меня больше интересует другое. Для чего была проведена эта операция? Чтобы нанести удар по обороноспособности нашей державы, заученно ответил его собеседник. «Предположим», — скривился контрразведчик. «Но какой удар? Ответьте мне четко и без обеняков Чем занималась лаборатория? Я не имею права об этом рассказывать. Милейший, вы соображаете, с кем разговариваете? Как это не имеете? Вы из прокуратуры? Ни в малейшей степени. Странник протянул бедолаге удостоверение. О, простите, но я все равно должен позвонить и сообщить о нашем разговоре. Начальник лаборатории ткнул пальцем в потолок. «Считайте, что вы уже сообщили. В любом случае, эта информация придет именно ко мне. Простите еще раз. Итак я жду». Лаборатория занималась исследованиями и практическими разработками по теме «Горящие стрелы». Странник молча глядел на своего визави, ожидая продолжения. «Это излучатели на 6 шасси танков прорыва «Дракон». Фазированные излучатели. Как бы это объяснить? Вот вы представляете себе лампочку, обычную лампочку? Конечно. Она излучает свет и тепло вокруг себя. В нашем случае, если мы блокируем излучение по большей части поверхности, то имеем возможность значительно повысить коэффициент полезного действия и сфокусировать поток энергии в сравнительно узком секторе. Таким образом, Дальность поражения вырастает почти в 10 раз. Мы в силах достать, скажем, штаб вражеского корпуса далеко за линией фронта, если, конечно, будем знать его координаты. Вернее, Толстяк вновь глубоко вздохнул и печально опустил глаза. Теперь все, что наработано за много лет упорнейших самоотверженных трудов, бах и коту под хвост. «Вы сказали блокировать излучение», переспросил странник, «но ведь это невозможно». Начальник лаборатории снисходительно сверху вниз поглядел на тощую долговязую фигуру собеседника. «Для науки почтеннейшей не существует невозможного, есть маловероятное и труднодостижимое. Защита от излучения была одной из основных тем еще перед войной», в то время как гениальный Каун Сатар только начал говорить о практическом использовании своих открытий в области влияния альфа-лучей на психосоматические реакции. Да, сейчас защита на фазированных секторных излучателях еще далека от совершенства. Мы смогли только ослабить проницаемость защитных панелей на 30-35%. Но даже это позволяло говорить нам о появлении настоящего чуда-оружия. Увы, если бы в начале войны сатар не пропал без вести, нас бы ждал величайший прорыв в этой области науки и техники. Но я, его верный ученик и продолжатель, даже здесь, среди этого... Ученый муж обвел помещение рукой. Хаоса! Не оставлю работы, начатой моим гениальным предшественникам. Мы начнем все сначала. Хотя нет, не сначала, ведь голова-то... Да с головой все в порядке, перебил странник. Вот напрягите ее и ответьте, каким образом неизвестным нам пока диверсантам удалось разузнать о сути проекта «Горящие стрелы». Каким образом им стали известны детали охраны совершенно секретного объекта? И каким образом плоды ваших исследований могут использовать наши враги как в Хонте, так и в Пандее, учитывая то, что у этих гнусных агрессоров вообще нет излучателей противобаллистической защиты? «Я не знаю», — в выцветших глазах начальника лаборатории обозначился страх. «Если вы намекаете... Если вы думаете о ком-то из наших сотрудников, то они проверены много раз». Это честные, верноподданные, ни одного выродка. Они свято чтут неизвестных отцов, и... И все же информация проникла туда, куда не должна была проникнуть. Холодно глядя на собеседника, жестко отчеканил странник. «Надеюсь, личные дела сотрудников лаборатории хранились не здесь?» «Нет». «Вот и прекрасно. Распорядитесь доставить их в мой кабинет в башне завода управления?» «Да-да, конечно». — засуетился Толстяк. — Как скажете. — Вот оно, значит, как, — пробормотал себе под нос странник, выходя из лаборатории. Под шумок ученые мужи занимаются вопросами защиты от излучения, и при этом рядом никакого выродка. Занятная история. И еще эти шлемы. Взгляд его остановился на замершем лейтенанте. «Ступай-ка, парень, сообщи, что заместитель директора по безопасности уволен без выходного пособия. Дальше им займется дворец юстиции. Пусть в башне завода управления оборудуют кабинет для меня». Он поглядел своими круглыми зелеными глазами в спину удаляющегося офицера и пробормотал себе под нос. «Интересно, люди умника знали, что именно здесь ищут?»